Что стоит за религиозными и расовыми предрассудками? Джерри. Откуда берутся предрассудки? Абрахам. Часто кажется, что есть люди, которым не нравятся определенные качества других существ. И их неприязнь к этим качествам создает предрассудки. Мы хотим указать, что дело не только в тех, кого обвиняют в предвзятости – Чаще всего в такой ситуации инициатор тот, кто чувствует себя жертвой предрассудков. Существо, которое считает, что окружающие его не любят, по какой бы то ни было причине, религия, раса, пол, социальный статус, какой бы ни была причина, по которой оно чувствует себя жертвой предрассудков, именно его внимание к теме предубеждений притягивает к нему неприятности. «Подобия притягиваются» или «Противоположности притягиваются» Джерри Есть пословица, которая, кажется, не сочетается с тем, что мы от вас слышали. Она гласит «Противоположности притягиваются». Это вроде бы противоречит тому, чему учишь ты. Подобное притягивает подобное. В каком-то смысле кажется, что противоположности притягиваются. Общительный мужчина женится на застенчивой женщине или общительная женщина выходит замуж за застенчивого мужчину. Абрахам. Все, что вы видите, и все, кого вы знаете, создают вибрационные сигналы, которые должны совпасть, чтобы имело место притяжение. Поэтому даже в ситуации, когда люди кажутся разными, должна существовать доминирующая основа вибрационного подобия, чтобы они были вместе. Это закон. Все люди порождают вибрации того, чего им хочется. И вибрации отсутствия желаемого, и все, что появляется в их жизни, всегда совпадает с доминирующей вибрацией. Без исключений. Мы хотим ввести слово «гармония». Когда двое полностью идентичны, их намерения не могут реализоваться. Другими словами, тот, кто хочет продать что-либо, не преуспеет, если привлечет другого продавца. Но если он привлечет покупателя, то возникнет гармония. Застенчивый мужчина притягивает общительную женщину, потому что его намерение стать более общительным. Поэтому на самом деле он притягивает объект своего намерения. Магнитный брусок, состоящий из железа, притянет к себе другой предмет, суть которого – железо – винт, гвоздь или другой железный брусок, но не притянет медь или алюминий. Когда вы настраиваете радио на частоту 90,7 FM, вы не сможете принять с радиобашни сигнал с 630 AM. Частоты должны совпадать. Нигде во Вселенной нет вибрационных доказательств, свидетельствующих, что противоположности притягиваются. Это не так. То, что раньше казалось хорошим, сейчас кажется плохим. Джерри. Как объяснить, что некоторые люди иногда, казалось бы, притягивают то, что они действительно хотели, но когда это случается, они оказываются в крайне отрицательной ситуации. Она причиняет им боль. Абрахам. Часто, находясь очень далеко от желаемого, люди решают, чего они хотят. Но вместо того, чтобы фокусироваться на этом желании и создавать его вибрацию, пока они не достигнут вибрационного соответствия со своим истинным желанием, позволяя закону притяжения действовать во Вселенной и принести им соответствующие результаты, они испытывают нетерпение и пытаются заставить это случиться поспешными действиями. Но, предпринимая действия до того, как они улучшили содержание своей вибрации, они получают то, что совпадает с их текущей вибрацией, а не то, что совпадает с их желанием. Если вы не практикуетесь в вибрациях, часто возникает огромная пропасть между вибрацией того, чего вы хотите на самом деле, и вибрацией, которую вы создаете. Однако, без всяких исключений, то, что вы получаете, соответствует создаваемой вами вибрации. Допустим, у некой женщины только что закончились неудачные отношения с мужчиной, который жестоко обращался с ней и на словах, и на деле. Она не хотела этого или чего-то подобного. На самом деле она ненавидела свою жизнь с этим человеком. Поэтому, со своей точки зрения, она точно знает, чего не хочет, и четко высказывается о том, чего хочет. Она хочет партнера, который будет любить ее и относиться к ней с добротой и уважением. Но без партнера она чувствует себя очень неуверенно, поэтому новый мужчина нужен ей немедленно. Итак, она отправляется туда, где привыкла бывать, и знакомится с новым человеком, который кажется достаточно хорошим. Но она не понимает, что закон притяжения все еще сближает ее с тем, что в ней доминирует. А прямо сейчас в ней все еще доминирует вибрация того, чего она не хочет, потому что пока в ее мыслях нежелательность Элементы последних отношений намного активнее, чем новые намерения В стремлении избавиться от чувства неуверенности Она начинает действовать и бросается в новые отношения Получая в большей степени то, что доминирует в ее вибрации Мы бы посоветовали ей не спешить Действовать медленней Выделить время на размышление о том, чего она хочет Пока эти мысли не станут основой доминирующей вибрации и тогда позволить закону притяжения найти нового, замечательного партнёра. Джерри. Да, это звучит разумно. Это, как мы говорим, они получили не то, на что подписывались. Абрахам. В этом важность процесса творческой мастерской. Когда вы приходите в мастерскую, визуализируя все восхитительные возможности, позволяя проявляться эмоциям, когда вы затрагиваете нечто, чего очень хотите, и потом стараетесь оставаться сфокусированными на том, что ощущается позитивно, подобное будет происходить реже. Вы узнаете, как сделать то, что вы хотите, при помощи вашей доминирующей вибрации, и впоследствии вы не будете удивлены, что закон притяжения соответствует тому, что вы практиковали. На самом деле вы начнете замечать чудесные явления – воплощение их, которые мысленно практикуете.